При её имени лицо Маргариты невольно выразило большую радость. Баронесса поняла, что королеве и герцогине на Верской надо поговорить наедине, и встала, собираясь уходить. "Итак, до завтра", сказала Маргарита. "До завтра, мадам". "Кстати", сказала Маргарита, провожая её за руку. "Имейте в виду, баронесса, что на людях я вас не выношу, так как я страшно ревнива". А в действительности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 Пока мадам де Соф взбегала к себе наверх, прыгая как козочка, сорвавшаяся с привязи, герцогиня Ныверская обменялась с королевой церемонными приветствиями, давая время удалиться сопровождавшим её дворянам. Когда дверь за ними затворилась, Маргарита крикнула: "Жиёна, жиёна! Позаботьтесь, чтобы нас никто не прерывал". "Да", сказал герцогине, "потому что нам надо поговорить о вещах очень серьёзных". И с этими словами она без церемонии селась в кресло, заняв лучшее место, поближе к солнцу и огню, уверенная, что теперь уже никто не помешает свободе задушевных отношений, которые установились между ней и королевой Наварской. Ну как поживает наш знаменитый рубака, спросила Маргарита. Милая моя королева, клянусь душой, это существо мифологическое.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 Правда? Честное слово. Ой, тем лучше. Как весело тогда мы заживём, воскликнула Анретта. Моя мечта любить немножко, твоя любить глубоко. Не правда ли, моя дорогая и учёная королева, как приятно дать отдохнуть уму и уйти в чувство, а после безумств улыбаться. Ах, Маргарита, предчувствуй, что мы отлично проведём этот год.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 Печём тыкал мне этим пальцем чуть не в нос. Признаюсь, милая королева, у него было такое выражение лица, что я вздрогнула, хотя и не трусиха. Суди сама, что это за человек. Groзить тебе он риет, как он смел. Ох, год дьявольщина. Я ему тоже пригрозила. В сущности говоря, у него было основание.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 А польском деле? Да. Дело продвигается чудесно. И может так случится, что в самом скором времени ты отделяешься от своего брата герцога Анжуйского. Значит, папа утвердил его избрание. Да, дорогая. И ты мне не сказала это с самого начала, воскликнула Маргарита. Ну скорей, скорей выкладывай всё по порядку. Кроме того, что я тебе сказала, я, честное слово, больше ничего не знаю. Впрочем, подожди. Я дам тебе прочесть письмо моего мужа. На, вот оно. Ах, нет. Это стихи Анибала. И пре жестокие, моя милая королева. Он другим не пишет. А на этот раз вот оно. Ой, нет. Опять не то. Это записочка от меня ему. Я захватила с собой, чтобы ты передала её через ля моля. Ага, ну вот наконец это письмо. И герцогиня Невская передала письмо королеве.